Часть вторая. Компарилон. Глава третья. На орбитальной станции. Эпизод девятый. «Тревес сказал тебе, что мы в любой момент должны быть готовы к прыжку и полету через гиперпространство?» Спросила Близ, зайдя в каюту. Пилород оторвался от дисплея и взглянул на нее. «Да, он только что заглянул и предупредил. В течение получаса». — Мне так неприятно, пэл Терпеть не могу прыжки, будто меня наизнанку выворачивает. Пилород выглядел слегка удивленным. — Вот уж не думал, что ты космический путешественник, близ, дорогая. — Я не так уж опытно и не столь самостоятельно. У Геи не было причин для регулярных космических полетов. По своей природе я, мы, Гея —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 Чем больше интенсивность гравитационного поля звезды, тем болезненнее ощущение от прыжка. Отчасти, потому что чем сильнее гравитационное поле, тем сложнее системы уравнений, от решения которых зависит безопасность прыжка и определение точки выхода в обычное пространство. На гравитационном судне, однако, отсутствует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 Общеизвестный факт: роботы могли помогать людям, как могут помогать машины, но Гею основали люди, люди с земли. Именно так думает Тревайс я точно знаю. Но в памяти Геи нет ничего о земле. Я так и сказала тебе и Тревайзу. Однако в древнейших воспоминаниях есть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 и поцеловала его. Поцелуй становился все более страстным и продолжался, пока пилород не оторвался от губ близ и не сказал в полголоса. «Мы обещали Тревейзу не смущать его, превращая полет в свадебное путешествие». «Давай». «Не будем думать об этих обещаниях!» Умоляюще проговорила Близ. «Не могу, дорогая!» — покачал головой Пилорот. «Знаю, это обидит тебя, Близ. Но я все время думаю. Словом, я не могу позволить эмоциям захватить меня целиком».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 — Да, не очень-то, но, впрочем, ты не первый мой любовник. — О, — сказал Пелород в замешательстве, но затем, заметив добрую улыбку, Близ, продолжил. — Я хочу сказать, что все понимаю. Конечно, нет, я даже не задумывался...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 Всего лишь несколько месяцев прошло с того времени, когда Пилород познакомился с Тревайзом и впервые в жизни покинул Терминус. До той поры, больше 50 лет, галактических стандартных лет, он не расставался с родной планетой. Думая о себе, он считал, что стал за эти месяцы старым космическим волком. Он повидал из космоса уже три планеты, Сам Терминус, Сейшел и Гею. А сейчас на обзорном экране он видел четвертую, правда, пока через компьютерную телескопическую установку. Этой планетой был Компарилон. И вновь, уже в четвертый раз, Джен был немного разочарован. Несмотря ни на что, он все еще ожидал, что. Глядя на обитаемую планету из космоса, можно увидеть очертания ее континентов, окруженных морем, или, если это относительно безводная планета, очертания ее озер, окруженных сушей, и никогда не видел ничего подобного. Если планета была обитаема, она имела как атмосферу, так и гидросферу, а если там были вода и воздух, были и облака, заслонявшие обзор. И теперь Пилород, глядя вниз, наблюдал лишь белые клочья туч с бледно-голубыми или ржаво-коричневыми проблесками. Он удивлялся, как можно идентифицировать планету, наблюдая ее с расстояния в триста тысяч километров, как можно отличить одно скопление облаков «От другого!» Близ взглянула на Пелорота с некоторым недоумением. «Что с тобой, Пел? У тебя такой огорченный вид!» «Думаю о том, что все планеты из космоса выглядят одинаково». «Что же из того, Джен?» — спросил Тревис. Любые побережья на Терминусе выглядят совершенно одинаково, пока они едва видны на горизонте, до тех пор, пока ты не отыщешь какую-нибудь необычную горную вершину или прибрежный островок характерной формы». «Наверное», — с явным неудовлетворением проговорил Пилород. «Но что можно высмотреть в массе, «Несущихся облаков. И даже если попытаешься, то прежде чем сможешь что-то разглядеть, наверняка уже окажешься над ночной стороной». «А ты приглядись получше, Джен. Если рассмотришь внимательно облачный покров, то увидишь, что облака стремятся сложиться в узор, покрывающий всю планету». и этот узор движется вокруг центра, а центр находится, как правило, поблизости от одного из полюсов. «Какого из них?» — с интересом спросила Близ. «Так как с нашей точки зрения планета вращается по часовой стрелке, мы смотрим по определению на южный полюс. Центр здесь смещен примерно на 15 градусов от терминатора». планетарной линии тени, и ось вращения планеты наклонена на 21 градус от перпендикуляра к плоскости вращения. Значит, мы либо в середине весны, либо в середине лета. Компьютер может вычислить орбиту и сообщить мне краткие данные, если я попрошу его. «Столица находится в северном полушарии, так что там середина осени или зимы». Пилород нахмурился. «Ты можешь определить все это?» Он смотрел на слой облаков, словно ожидая, что они могут поведать нечто подобное и ему. Но этого, конечно, не произошло. «Да». И не только это, кивнул uh, Тревойс. Если посмотришь на полярные области, то увидишь, что здесь нет разрывов в облачном слое, в отличие от областей, удаленных от полюсов. На самом деле здесь заметны разрывы, но сквозь них ты видишь лед, то есть белое на белом. О, воскликнул Пелород. — А я думал, так должно быть только на полюсах. — На обитаемых планетах, безусловно. Безжизненные планеты могут быть безвоздушными или безводными, а могут иметь характерные признаки, указывающие, что их облака состоят не из водяного пара, а лед состоит не из воды. На этой планете такие признаки отсутствуют, так что мы можем быть уверены, что здешние облака насыщены водой, и лед состоит из нее. Кроме того, можно отметить размер области сплошной белизны на дневной стороне терминатора, и наметанный глаз определит, что она больше средней. Затем можно различить яственный оранжевый отблеск, хотя и довольно слабой, отраженного света. И это означает, что Солнце Кампарилона существенно холоднее Солнца Терминуса. Хотя Кампарилон ближе к своей звезде, чем Терминус к своей. Но близок не настолько, чтобы компенсировать ее более низкую температуру. Следовательно, Кампарилон — холодный мир. хотя и обитаемый. — Ты, дружочек, читаешь планету, как книгу! — восхищенно проговорил Пилород. — Не обольщайся! — улыбнулся Тревис. Компьютер выдает мне запрошенные статистические данные о планете, включая и сведения о немного пониженной средней температуре. а из этого легко вывести остальные параметры. Фактически, Кампарелон находится в преддверии ледникового периода и уже переживал бы его, если бы конфигурация его континентов более соответствовала этим условиям. Близ прикусила губу. — Мне не нравятся холодные планеты. — У нас есть теплая одежда. — ответил Трэвис. — Это не имеет значения. Люди по своей природе не адаптированы к холодной погоде. У нас нет ни теплой шкуры, ни перьев, ни подкожного жира. Холодные планеты, видимо, совершенно равнодушны к благополучию своих составных частей. — Разве Гея однородно теплый мир? — По большей части, да. Там есть холодные области для холодолюбивых растений и животных, есть жаркие для теплолюбивых. Но большая ее часть теплая, где никогда не бывает чрезмерно жарко или холодно. Там живут все остальные, включая людей. Ну да, включая людей. Все части геи равны, но некоторые... — Вроде людей. Видимо, более равны, чем другие. — Не изви. Это глупо, — сердито сказала Близ. — Важны только уровень и мощность сознания и разума. Человек — более полезная часть гей, чем камень той же массы. И свойства, и функции геи как целого — естественно, смещены в направлении удовлетворения потребностей людей. Но не настолько, однако, как на планетах, где обитают изоляты. Более того, бывают периоды, когда функции смещены в другую сторону, когда это необходимо геи в целом. Не исключено их смещение на длительный период в сторону удовлетворения потребностей горных массивов, Иначе, в случае пренебрежения их потребностями, все части геи могут пострадать. Нам ведь ни к чему неожиданные извержения вулкана. Не правда ли? — Нет, — согласился Тревос. И ожидаемые тоже, на мой взгляд. — Я тебя не убедила, похоже. — Пойми, — сказал Тревос. У нас есть планеты холоднее среднюю и теплее. Планеты, где широко раскинулись тропические леса. Планеты сплошные саванны. Нет двух одинаковых, но каждый из них — дом для тех, кто там живет. Я привык к относительной теплоте минуса. Мы укротили его погоду почти так же, как вы, на Нагеи. Но мне нравится время от времени менять обстановку. Что у нас есть близ и чего нет у геи, это разнообразие. Если геи разрастется до галаксии, не будет ли каждый мир превращен в теплицу? Однообразие может стать поистине непереносимым. «Если случится такое...» И если кто-то пожелает разнообразия, оно может быть запрограммировано в качестве подарочка от мозгового центра, так сказать. Ехидно спросил Тревис. И ровно столько, чтобы не подумали отделиться. Уж лучше оставить все как было. Но ведь вы сами не оставляете все как было. Каждая обитаемая планета в галактике подверглась переделке. До колонизации все они были в первозданном состоянии, которое не устраивало людей, и в итоге все планеты переделывали под себя, на свой вкус. Или этот мир холоден? Если этот мир холоден, то лишь потому уверено, что его обитатели не могут согреть его сильнее без больших непомерных затрат. И даже если так, значит, те области, которые заселены, наверняка искусственно подогреваются в холодные периоды. Так что не стоит восхвалять свои добродетели, говоря о сохранении первозданности миров. Ты говоришь от имени геи, я полагаю. Я всегда говорю от имени геи. Я... «Гея!» «Тогда, раз гея так уверена в своем совершенстве, на что вам сдалось мое решение? Почему вы не можете обойтись без меня?» Близ помолчала, словно собираясь с мыслями. Затем сказала. «Потому что глупо и безрассудно чрезмерно доверять самим себе. Мы, конечно, видим свои добродетели». «Более ясно, чем пороки. Мы думаем о том, верно ли то, что мы делаем. Не то, что кажется нам правильным, а то, что объективно правильно, если такое понятие, как объективная истина, существует. Ты оказался наилучшим проводником к объективной истине, какого мы смогли найти. Так что ты указываешь нам путь». — Объективная истина в том, — печально сказал Тревес, — что я сам не понимаю сути своего решения и ищу ему оправдание. Ты найдешь его? — Надеюсь. — Знаешь, дружочек, — вставил Пилорот, — мне кажется, что в последнем споре выиграла Близ. Почему бы тебе... не признаться в том, что ее аргументы оправдывают твое решение. Гея, будущее человечество. Потому что, — резко сказал Трэвэйс, — я понятия не имел об этих аргументах в то время, когда принимал решение. Я не знал ничего такого о гее. Что-то еще влияло на меня, по крайней мере, подсознательно. Что-то... что не зависело от знаний о Агеи. Должно было быть что-то гораздо более важное. Именно это я и должен отыскать и понять. — Не горячись, Голлан! — успокаивающе поднял руку Пилорд. Я не горячусь, я просто вне себя. Я не желаю взваливать на себя всю галактику. — Я не виню тебя за это, Тревес. — сказала Близ. — Но и я не виновата, что у тебя такой характер. Когда мы сможем опуститься на Компорелон? Через три дня, — ответил Тревойс. И только после стоянки на одной из орбитальных станций. — С этим не будет никаких проблем, — спросил Пилорот. Тревойс пожал плечами. Это зависит от количества кораблей, прибывающих на планету, числа орбитальных станций приема. А главным образом, от особенностей правил, регламентирующих доступ в этот мир. Может, сюда вообще запрещено приземляться? — То есть как это? — негодующе спросил Пилород. Как они могут не пустить к себе... — Граждан Академии! Разве Компарилон не Доминион Академии? — И да, и нет. Это деликатный правовой вопрос, и я точно не знаю, как Компарилон интерпретирует его. Не исключена такая возможность, что посадка будет нам запрещена. Но вряд ли. — А если... «Запретят? Что будем делать?» «Что толку гадать?» — пожал плечами Тревис. «Подождем, поглядим. Не стоит ломать голову и строить поспешные планы». Эпизод одиннадцатый. Теперь они находились достаточно близко от Компарилона, и планета была видна без телескопического увеличения. Однако...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 — спросил Пилорот, испытывая нечто вроде благоговения при виде такого зрелища. «Я не так хорошо знаю эту планету, так что не смогу поручиться за точность», — сказал Тревис. «Может быть, это орбитальные заводы, лаборатории, обсерватории или даже обитаемые города-спутники. Некоторые планеты предпочитают держать... Все орбитальные объекты на теневой стороне, за исключением станций. Как на Терминусе, к примеру. Компарилон, очевидно, придерживается более свободных принципов. «А к какой станции мы направимся? Голланд?» «Это зависит от хозяев. Я послал запрос о посадке на Компарилон, и мы, вероятно, вскоре получим указание, к какой станции нам лететь и когда».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 — Компьютер зовет, — объяснил Тревис. Скорее всего, получено указание насчет подлета к станции. Я быстренько. Голан вошел в рубку, положил ладони на контуры на пульте и обнаружил, что и в самом деле направление на определенную орбитальную станцию получено. Тревис начал сближение по предписанной траектории подлета. Подтвердив получение сообщения, Тревес откинулся на спинку кресла и задумался. План Селдена. Он так давно не думал о нем. Первая Галактическая Империя распалась. За пятьсот лет выросла и развилась Академия, сперва в состязании с Империей, потом на ее руинах. И все в соответствии с планом.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 Очаровательно улыбнулась. — Как замечательно! — Да, мэм, я завидую вам! Он снова взглянул на первую копию. — Вашу идентификационную карточку, мистер Тревейс. Тревейс протянул ему карточку. Кендрей заглянул в нее и удивленно посмотрел на Тревейса. — Советник магистратуры Терминуса? — Совершенно верно.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 Но Пилород старше и вошел в тот возраст, когда мужчин тянет на подвиги. В такие лета стремятся вернуть назад молодость и все с ней связанное. Он не может ее бросить. В то же время, если она будет фигурировать официально, хорошенькая встреча ожидает старину Пилорота, когда он вернется на терминус.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 спасти ваши. Кроме того, я знаю, как обстоят дела на Кампарелоне, а вы — нет. А Кампарелон жесток с теми, кто приступил закон. — Благодарю вас, мистер Кендри, — сказал Тревис. — Моя шкура примет огонь на себя. Будьте покойны. Thank you.